Аттавиано Нелли был чужестранцем для Фолиньо, но его фрески были полезны для возникавшей местной своей школы. Умбрия — страна маленьких провинциальных школ. Нет ни одного сколько-нибудь значительного умбрийского города, который не мог бы гордиться своим художником, группировавшим вокруг себя учеников и последователей. Нелли из Губио, джентили из Фабриано, Никола из Фолиньо, Бокатис из Камерино, Матео из Гвальдо, Лоренцо из Сан-Северино, Мелансо из Монтефалько, Тиберио из Асизи. Этот список можно было бы еще продолжить, и каждый год новые исследования присоединяют к нему новые имена. Кажется, им всем свойственны общие признаки, как всем умбрийским городам общие черты. Но недаром имя каждого такого художника неразрывно соединено с именем его родного города. Каждый из них был замкнутым провинциальным мечтателем или работником, лишенным традиций такой старинной и крепкой школы, какая была в Сиене не знающим ничего о свободном и полном открытии воздухе, каким дышала Флоренция. В этом провинциальном, часто слабом, но всегда искреннем и свежем искусстве есть своя прелесть. Сплошь и рядом оно создавало произведения душистые, как полевые цветы. Ничто, кажется, не указывает так верно на необычайный подъем творческих сил, каким было Кватрученту, как это... Возникновение бесчисленных художественных школ в глухих долинах Умбрии и Анконской марки. Причина, вызвавшая их жизни, не могла быть идейным, логически распространяющимся движением в тот век, не знавший ни печати, ни быстрых передвижений, ни съездов, ни академий что было очевидно явление высшего порядка, новая стихия, благодатный дождь, оросивший итальянскую землю, за которым последовало цветение душ. Среди местных умбрийских художников встречаются люди, чрезвычайно талантливые, которым только их провинциальное уединение помешало развиться должным образом. К этому разряду относятся два мастера из Фолинью. Пьер Антонио Мезастрис, и в особенности Никола, прозываемый Алумно. Правда, Мизастрис в своих кротких Мадоннах, здешней городской галереи и в занимательных фресках капеллы Пеллегрини в Ассизи нравится больше своим чистым и совершенно детским воображением. Но Никола из Фолиньо художник более серьезный и в некоторых отношениях совсем исключительный. Время, когда работал Алунно — вторая половина XV века. Как раз тогда произошло важнейшее событие в истории умбрийского искусства. Заезжий флорентийский художник Беноццо Гоцоли написал цикл фресок в соседнем Монтефалько. Беноццо будто освободил творческие силы, которые зрели и накоплялись в городах умбрийской долины. Пример был показан и вслед затем тем стены умбрийских церквей стали покрываться фресками, и капеллы их украсились алтарными образами. У Алунно не было ни малейшего душевного сродства с бесконечно веселым, легким и праздничным флорентийским художником. Последние следы влияния Беноци исчезли, когда Алунно, работая в глухих лесистых ущельях Марки, встретился там с одним из самых странных людей и художников того времени, с тонким и болезненно острым Кривелли. Сходство между Алунно и Кривелли несомненно. Вопрос об их взаимном влиянии заслуживал бы долгого и подробного разбора. Однако даваемое иногда Алунно название умбрийского Кривелли должно быть принято с большой осторожностью. Помимо своих психических особенностей, Кривелли был врожденным декоратором, артистом до глубины души. Ничего этого нет у Алунно. Он интересен только своими эмоциями, и в этом он настоящий умбриец, как Кривелли в своем живописном даре настоящий венецианец. Картины Алунно бедны художеством и богаты чувством. Родной город Никола владеет до сих пор самыми значительными из его произведений. В церкви святого Николая здесь есть большой трехъярусный образ с изображениями Рождества, Воскресения и различных святых. Там же находится еще венчание Богоматери с коленопреклоненными монахами и с пейзажем, среди которого святой Георгий поражает дракона. Живопись тусклая, грубоватая, металлические краски, твердые угловатые контуры, подведенные гримассирующие лица аскетических святых, манерно жестикулирующие руки и жеманно склоненные головы. Таковы типические черты Алунно. Во всем у него разлито чувство крайней жестокости, и от улыбки, которая кривит губы его святых, веет в самом деле замораживающим холодом. На них нельзя смотреть, не содрогнувшись и не вспомнив невольно о злодейских наслаждениях тринчи. Еще более открыто это выступает в последней написанной о лунной картине, изображающей мучения святого Варфоломея, находящейся в церкви того же имени. Здесь все люди уже окончательно превратились в каких-то ужасных обезьян, предающихся зверской забаве. Есть нечто бесконечно зловещее в образе старого художника, нашедшего такую тему, накануне своей смерти. В истерических святых Никола да Фолиньо почерпал истинный творческий пафос. В другом он безразличен и неинтересен. Человеческое лицо, не искаженное острым чувством, лишено для него смысла. Его Мадонны пусты и ничтожны. Нужно непременно участие дьявола, чтобы оживить хотя бы криком боли лица его женщин. Как на картине в Римской галерее «Колонна» Но этот мрачный, холодный художник умел чудесно и тонко писать свои пейзажные фоны с маленькими фигурками. Может быть, лучшее, что им сделано, — это пейзаж венчания, где среди красивых извивов дороги разыгрывается романтический рыцарский бой Георгия с драконом. В крошечных и стройных фигурках всадника, чудовища, бегущих на помощь лангскнефтов, христианский мир преображается в сказку феи. Часть 4. Монтефалько — город на Соколиной горе. Его главная черта — Соколиный взор на Умбрию. Сполето, Треви, Фолиньо, Спелло, Асизи, Бивания, Перуджи. семь умбрийских городов видны с его стен и башен. В таком расположении есть большая гордость, и большая гордость Монтефалько есть еще в том, что отсюда — Пошла умбрийская живопись. В 1450 году молодой флорентийский художник Беноцо Гоцолли, работавший в качестве помощника фрабиата Анжелика в Ватикане и в попал в этот тихий горный городок и, оставаясь здесь около трех лет, исполнил целый ряд работ в церквах Сан-Фортунато и Сан-Франческо. В эти годы Монтефалько сделалась как бы художественной школой для всей Умбрии. Церковь святого Франческо, где Беноццо написал цикл фресок из истории Франциска Оссиского, стала на время для Умбрии тем, чем была во Флоренции церковь Кармине с фресками Мазаччо. Разные умбрийские художники спешили побывать в монте и оставили здесь след своего пребывания. В церкви святого Франческо постепенно накоплялись Образа и фрески, сделанные Алунно из Фолиньо, Нелли из Губио, Меланцо из Монтефалько, Тиберию из Осизи наконец, Пьетро из Читта, Делла Пьеве, по прозванию Перуджино. Таким образом, эта церковь сделалась тем, чем остается до сих пор, музеем умбрийского искусства. Тому, кто знает фрески Беноццо в Пизе, во флорентийской капелле Медичи, особенно в Сан-Джиминьяно, здешние его работы покажутся посредственными. Романтик и поэт Беноццо является здесь еще прозаичным и робким рассказчиком. Воображение его еще дремлет. Все силы молодого художника еще уходят на то, чтобы справиться с известным количеством фигур и сцен. Многое, как, например, архитектурные фоны, взято готовым от учителя Фрабиато. Только изредка появляется пейзаж, говорящий о восторге, какой вызывали у флорентийца соколинные взоры Монте-Фалько. Восторга же и всяческого вообще подъема здесь мало. Беноццо дал умбрийцам всего лишь грамоту искусства Кватроченто, Ту грамоту, которая сделалась уже общим достоянием флорентийцев в половине XV века, но которая для далекой глухой провинции была еще Чистым откровением. Стоит только сравнить фрески Бенотсо с почти современными им 1456 год, фресками Бонфилли в Перуджии, чтобы понять, как вовремя пришла эта грамота. Умбрийцы были богаты чувством, но, чтобы сказать свое слово, им был необходим новый язык свободных людей. Церковь в Сан-Франческо показывает, как скоро овладели они преподанной им грамотой. Вся эта живопись в общем производит, может быть, несколько бледное, не сильное впечатление. Может быть, от нее слишком веет деревней, Может быть, в ней слишком мало артистичности и интеллектуальности, но главное в ней есть. Это живопись Кватрученто. Это художественное дело людей, действительно живших в век Лоренцо Великолепного. Пико делла Мирандола и Батичелли. С большим вниманием присматриваешься здесь к такому маленькому, совершенно неизвестному и не встречающемуся нигде, кроме родного города художнику, как Франческо Мелансо да Монтефалько, которому принадлежат несколько образов и несколько фресковых фрагментов. Этот Мелансо остается одним из самых свежих и приятных итальянских воспоминаний. Его живопись удивительно приближает нас к тому чувству прекрасного, каким были наделены средние люди того времени, сам тот гениальный народ. Обитатели Монтефалько, до сих пор говорящие «наш Мелансо», любят рассказывать, что художник писал Мадонну всегда со своей женой. В самом деле, Мадонна Миланцию соединяет прелесть милого, живого портрета с верным пониманием того, как в человеческом лице можно прозреть лицо божественное. По всему видно, как весело и легко работал художник, когда он писал жену и младенца, сжимающего в ручки щегла или отведавшего вишню с веточки, на которой осталось еще две ягоды. Он умел вложить в это всю свою деревенскую любовь к дому, И умел делать самые нехитрые вещи достойными искусства. Но вот наступает торжественный день для Монтефалько. Великий проповедник, святой Бернардин из Сиены, идет сюда, чтобы на городской площади поучать народ своими новеллами. Все лучшие граждане выйдут встречать его торжественной процессии за городские ворота, неся свою Харугвь священной Гонфалоне. Милансо пишет Гонфалоне, он пишет на нем Мадонну и покровителей Монтефалько, Себастьян, Фортунато и Севера, Татьяну. Но ему хочется как-то еще Выразить весь праздник, каким полна душа старого Монтефалько, живущая в его душе. Он пишет по этому море, которого никогда не видел, и корабли, плывущие к далеким землям, куда летели его художнические мечтания. Вечером мы гуляли вдоль стен Монтефалько. Далеко внизу в густеющей синеве лежала вся Умбрия. Семь умбрийских городов готовились принять нисходящий покой ночи. Небо было прозрачно-зеленое над сложенными из синего и лилового камня горными кряжами. Мы присели над обрывом, и к нам тогда подошли двое людей. Один был улыбающийся и спокойный умбрийский горожанин, другой несколько прятался за своего спутника, и я разглядел только его потертый и странно длинный какой-то несчастный сюртук. Они стояли сперва и наблюдали, какое впечатление производит на нас их родной вид, по справедливости, один из великолепнейших видов всей Италии. Чтобы прервать молчание, я выразил вслух восхищение. Торжество засветилось на их лицах. Спокойный наклонился ко мне и стал показывать города и деревни. Когда он дошел... До Ассизи его компаньон быстро выдвинулся и прерывисто заговорил. «О, большой город Ассизи! Там каждый день столько народа на улицах, как у нас в монте только по праздникам!» Мой первый собеседник усмехнулся такой наивности своего спутника и продолжал со спокойной улыбающейся гордостью. «Да, вот там Ассизи, а вот это, чуть видно, монастырь, Святого Франциска. Он весь расписан живописью сверху донизу, и это все сделали наши художники из монтефалько Наши, наши, все отсюда. Он выпрямился и, обводя рукой всю долину, повторял «И тут тоже наши, и там тоже, везде наши, все из монтефалько. Я вспомнил историческую роль Беноццо и, конечно, не стал спорить. Часть пятая. На другой день в прозрачное тихое утро мы ушли пешком из монте по направлению к Бивании. Прощание нашей сеньорой Моречи, хозяйкой тихой деревенской гостиницы, было дружеским и трогательным. Ни в какой другой стране не приобретаешь и не оставляешь столько друзей, как в Италии. Было благовещение, весенний чистый птичий праздник. Жаворонки во множестве взлетали и заливались над полями счастливые, как настоящие именинники. Мы шли в Биванию, где, по преданию, Франциск Оссийский проповедовал слетавшимся птицам. Незадолго перед тем он проповедовал рыбам в Тразименском озере и на горе Субазио учил маленьких ползающих тварей, улиток, ящериц, змейок. Перед самой Биванией мы перешли через Клейтун и отдыхали на берегу этой необъяснимо привлекательной зеркальной реки. Темный от времени горбатый мост был осенен высокими тополями, и опрокинутая арка его и перистые верхушки деревьев отражались в уснувшей воде. Мельницы бездействовали по случаю праздника, только женщины из Бивани, перекликаясь, полоскали белье. Старый городок и старые стены грелись на солнце, не без тайной грусти казалось, поднимая на свои каменные плечи еще одну годину лет. Мы прошли весь городок от одних ворот до других, он был переполнен праздничной деревенской толпой, и в древних церквах было много молящихся, много свечей, курений, священники пели громко и резко. Когда мы вышли из ворота, ведущие к Спелло, Новая долина, и прямая, как стрела, дорога открылись нам. Вся Умбрийская долина, отдыхающая в день Благовещения, расстилалась отсюда, и нам предстояло пройти ее от края до края. Мы оглянулись назад. Там, на высокой горе, неумирающая гордой, поднималась Монтефалько. Впереди же и налево, далеко, в голубых утренних далях, слабо пестрела Осизи, возвышая маяк своего монастыря навстречу Умбрийским пилигримом.